Глава третья. Дракону всё-таки удалось испортить мне праздничный вечер. Грызокрылый совершенно не желал покидать мои мысли. Я понимала, что перехваченное видение мне не предназначалось. Не знала, было ли оно посланием из будущего или же являлось весточкой из прошлого. Но то, как дракон на него отреагировал, заставляло моё сердце сжиматься от тревоги. Впервые за десять лет... Я невнимательно слушала новогоднюю речь отца и едва заставляла себя улыбаться. Перед глазами застыло лицо дракона, его взгляд, в котором замерла гремучая смесь с тревоги и упрямства. имело ли она отношение к тем темным тварям, что я увидела? Вдруг я себя зря накручиваю, а лорд Орланд просто переживал, что улетев, потеряет ценный артефакт. Я украдкой прикоснулась к ожерелью, но вместо прохлады изумрудов ощутила тепло, исходящее от камней. Обычных камней, даже не волшебных. Конечно, кое-какую магию я в них влила, но это были совсем простенькие бытовые заклинания, вроде заговора от потери или кражи. Намного ценнее были воспоминания, связанные с этими драгоценностями. Но как в эти воспоминания умудрился проникнуть дракон, о существовании которого я утром и не подозревала? «Лили, не спи, замёрзнешь». Шепоток краса заставил меня вернуться в реальность. Спохватившись, поняла, что отец только что назвал меня его гордостью и мастером, в которого верит весь клан. И так думал не только он. Я видела безоговорочное одобрение во взглядах собравшихся под крышей замка благородной секиры. В этом городе я была больше, чем просто человеческим найдёнышем. Я умудрилась стать по-настоящему своей. Грохот праздничного фейерверка обозначил, что мы опаздываем. Наши соседи уже вовсю отмечали, а мы ещё из за столы не сели. Пора было срочно спасать ситуацию. Отец задумчиво оценил длину свитка со шпаргалкой новогодней речи, взглянул в окно, где по моему молчаливому приказу вспыхнули иллюзорные фонарики, и объявил «Мы все молодцы и умницы, да будет новогодний пир». Пламя в священной жировне, которую в новогоднюю ночь переносили из подземного святилища в дом, взвилось под самый потолок. Дух огня радовался вместе с кланом и напитывался их эмоциями. Языки огня то причудливо изгибались и становились похожи на струю воды, то рассыпались мелкими искорками. Огненный хранитель клана благородной секиры был силён, а всё потому, что благодаря драконьему огню родился. Я любовалась причудливым танцем стихии, когда вдруг между языков пламени увидела ревущую драконью морду — Совсем мои нервы заклинило. Точно пора смазать их вкусненьким. Хорошему танцору юбка не помеха. Именно так я и рассудила после второй кружки вина с пряностями. Бытовые порталы без устали доставляли его прямо с кухни, где трудились клановые домовые. Обычно готовкой занималась мама, но сегодня домовые выставили хозяйку с кухни, заявив, что она должна отдыхать». И я тоже собиралась отдохнуть как следует, поэтому подхватила со стойки ближайший факел, подошла к столу, за которым сидел Торин, и громко озвучила свои намерения. «Идём танцевать». Мужчина удивлённо икнул, медленно поставил крошку на стол, а потом подскочил со стула с такой скоростью, что со всех сторон посыпались шутки и подколы. «Торопись, Торин, Лили, огненная девчонка. Смотри, она тебя ещё перетанцует». «Ох, как закружит!» «Такую искру в руках не удержишь. Обожжет!» Звонка объявила та, кого я рассчитывала в ближайший год больше не видеть. Искра обнаружилась возле стойки с факелами. Нечисть уже переоделась в ярко-синее шерстяное платье, заплела волосы в две косы и неспешно угощалась вином. Когда Торин подошел к ней взять свой факел, то едва не толкнул. В последний момент искра переместилась в сторону, а, заметив мое удивление, задорно подмигнула. «Это получается, что её никто, кроме меня, не видит?» За воротами раздался протяжный рёв праздничного рога. торин поспешно подошёл ко мне, взял под руку и улыбнулся. Он был из дальней ветви клана и работал в главном банке Железногорска. Братья снисходительно фыркали в его сторону и называли кабинетным воякой. По мне так просто завидовали. Никто из них, даже Крас, не мог носить деловой костюм так, как торин А в нём было что-то от бизнесменов нашего мира — какой-то ненавязчивый лоск и аура, отличающие большого босса от рядового рабочего. Продемонстрировав свой факел, Торин схватил меня за руку и увлек на улицу, где уже собирался народ. Вслед неслись пожелания соклановцев. Одни подшучивали над Торином и советовали держать меня крепко, чтобы другой гном не увел. Другие подбадривали меня и требовали зажечь так, чтобы сама искра пустилась в пляс в своем ледяном чертоге — Они не знали, что в этот самый момент нечисть с недовольным видом попивала вино с пряностями. С трудом удержавшись чтобы не показать ей язык, я нырнула под арку, выведшую нас сторином на широкую улицу. Здесь места хватало всем — и накрытым столам, и зрителям, и желающим принять участие в танце, напоминавшим наш «Земной ручеёк», Только вместо высоко поднятых рук его участники скрещивали факелы, а в перерывах между пробежками по огненному тоннелю танцевали. Некоторые ещё и петь умудрялись, но на такой подвиг я уже была не способна. Зато Торин оказался душевным певцом. У него был низкий бархатный голос, какой и не ожидаешь услышать от работника банка. Когда Торин вместе со всеми начал призывать искру и просить подарить ему любовь, радость и счастье в Новом году — Я внезапно поняла, что оглядываюсь в поисках леди из крылы, но нечесть пропала, будто её и не было. Зато среди гномов началось непонятное волнение. Многие, пришедшие на праздник с оружием, внезапно начали его ощупывать и довольно улыбаться. «Крас, что происходит?» — прокричала я брату, ведущему в танце хорошенькую гномку — Вместо ответа Красс горделиво вскинул к небу топор, с которым не расставался даже по большим праздникам, и я увидела на деревянной рукояти сияющий знак Хеймдара. Это означало, что бог магии находился поблизости, поэтому на него реагировало оружие, им благословенное. Ещё один бог на наши головы. Точнее, богом, строго говоря, был только Хеймдар. Леди Искрелла всё же считалась больше духом ледяной стихии и нечистью. Я заметила искру рядом с высоким, широкоплечим блондином. Он что-то яростно ей высказывал. Искра скромно тупила взгляд. Только на белоснежной коже разгорался ягодный румянец, доморозная роспись татуировки сверкала на лбу так, что я удивлялась, как это остальные гномы её не видели. Хеймдар посетил Железногорск в канун Нового года. С благоговением выдохнул Торин, вознося взгляд к небу. Другие тоже выискивали что-то в вышине, когда надо было смотреть по сторонам. Громкие хлопки новогодних фейерверков смешались с восторженными криками. Какофония звуков оглушала, железногорцы орали, топали и стучали топорами по земле так, что не то, что посуда. Накрытые столы подпрыгивали, но и сквозь этот гам я расслышала драконий рёв, от которого у меня заболело в груди. «Чего ревёшь? Ты ещё можешь ему помочь?» Удивительно, но звонкий голос искры прорвался даже сквозь торжество новогодней ночи. Почтенные жители Железногорска будто разом превратились в восторженных детей. Они шумели, танцевали и поднимали кубки, провожая старый год, а темное небо разрывали тысячи огней праздничных фейерверков. Никто не ждал полуночи, как это было принято в мире, где я родилась, и из которого меня украла нечесть, сейчас протягивающая мне снежный шар. «Ещё один подарок от Леди Искреллы мне и прошлого хватило», — огрызнулась я. Стихийница недовольно скривилась и бросила. «Дура, если из-за тебя такой дракон погибнет...» Я вспомнила тёмных существ из видения. Значит, оно показало мне не будущее, а настоящее. «Вот, сама смотри». И искра насильно сунула мне в руки свой шар. Стоило моим ладоням обхватить хрустальную сферу, в глубине которой лениво кружили снежинки, как оно вспыхнуло, превращаясь в искрящийся шар. И я увидела в нём небо, которое разрезали молнии. Но сейчас же нет грозы. Зато в небе был грозовой дракон, несущий на своих крыльях ярость небесного шторма. Он вынырнул из облака, осмотрелся и был тут же атакован тремя тёмными тварями. Они спикировали откуда-то сверху, буквально упали чёрными камнями и окружили грозокрылого, не давая ему взлететь. Мощные удары лап вынуждали его спускаться ниже, теснили к земле. Твари. Их морды, формы шипов, даже размах крыльев было сложно рассмотреть из-за чёрной, похожей на вуаль, дымки. Она скрывала тела прилетевших, зато их намерения были более чем ясными. Грозового дракона пришли убивать, причём под покровом какой-то хитрой, скрывающей магии. Встряхнув головой, я разорвала пелену видений, первое, на что наткнулась на внимательный мужской взгляд. Передо мной стоял тот же самый блондин, что совсем недавно о чём-то спорил с леди крылой «Ты не обязана вмешиваться, Лили. Это не твоё испытание». «Но он же погибнет. У необученного дракона мало шансов против тех, кого готовили с малых лет. Это закон стаи. Выживает сильнейший». «Что? Так этот надменный наглый ящер ещё и неуч? Он же наследник драконов грозы. Ничего непонятно «Кажется, я обязана спасти этого дракона, чтобы просто спросить, как же это он так вляпался?» Осмотревшись, обнаружила, что тори на чём-то встревожно беседует с Красом. «Тебя ищет», — пояснил блондин и криво усмехнулся. «Магия не прощает ошибок и не терпит слабаков». С этими словами мужчина исчез, а стоящие рядом гномы дружно ахнули, увидев горящий в воздухе символ Хеймдара, бога магии и артефактов. К подвигам нужно готовиться. Будь у меня больше времени, я бы обязательно составила список необходимого для спасения. Заглянула бы в городскую библиотеку, чтобы изучить драконов. Но снег в моём шаре больше не сыпался. Внутри его бушевала настоящая снежная буря, прорезаемая вспышками молний. Именно такой бой и вёлся сейчас где-то в ночном небе. Где-то там, в темноте, пытались угробить одного гордого и упрямого дракона — Ведь он знал, что за ним прилетели, знал и всё равно высунул свою чешуйчатую морду из города. Или же он увёл беду от Железногорска? Мысли и предположения роились в главе точно снежной мушки над сугробом, а руки привычно отбирали, сортировали и складывали всё то, что может пригодиться уважаемой гномке в сложной ситуации. Не прошло и пяти минут, как я была готова, а застёжка дамской сумочки сменила цвет с зелёного на алый — Нет, пространственный карман не был забит под завязку, а ругался из-за нарушенной техники безопасности. Всё-таки такой огромный огненный камень в сумку запихнула Я с тоской покосилась на железного голема, оставшегося без мозгов. Ничего, дракону они нужнее. Будет знать, как портить мне праздник. С этой мыслью я и швырнула снежный шар себе под ноги. Всё было уже кончено. Очутившись в кромешной темноте посреди ледяного поля, я интуитивно поняла, что опоздала. Над головой чернело небо, словно его заволокла кромешная тьма, и только белоснежный снег искорился от разлитой по нему магии, той, что утекала вместе с жизнью из тела раненого дракона. И он был не один. Я покрепче сжала скрывающий камень, который активировала еще в момент перехода. Точнее, таких камней у меня было два. Находящийся в руке делал меня невидимой, а колечко на пальце превратило в настоящую правильную гномку. Дракон не шевелился. Он лежал на земле безжизненной громадой, и только редкие молнии, пробегающие по его чешуе, указывали, что в грызокрылом еще теплилась жизнь. Я бросилась к нему, но не сделала и трех шагов, как в землю передо мной ударила жаркая струя пламени». Спасибо защите от огня, встроенной в колечко. Оно помогало мне чувствовать себя комфортно в плавильной, не задыхаться от жара. Вот и от пролившегося с неба огня защитило. «Покажись!» — прогрыхотали откуда-то сверху. В рыке не было ничего от незнакомого визга неведомой твари. Это был понятный и легко узнаваемый драконий рык. Я могла бы попытаться сбежать под покровом невидимости — Но это означало бы, что весь мой путь проделан зря, что я сдалась, даже не попытавшись. Поэтому я рискнула, сняла невидимость и громко вопросила. «Кто тут такой внезапный пугает честную гномку?» «Гномка?» — удивлённо прогрохотал дракон, который на самом деле выглядел в темноте, как смазное пятно. «Откуда ты взялась? А ты думаешь, что ценные ингредиенты сами себя добудут? Хочешь быть алхимиком, умей вертеться». «Так ты пришла за драконом?» Задаченно поинтересовался другой драконий рычун. «Считаешь, мне делать нечего, как в новогоднюю ночь снег сапогами топтать? Драконья кровь — ценный ингредиент. Вам что, жалко? Или вы конкуренты?» «Этот дракон больше никому не конкурент». Зловеще прошелестел третий. В нём я сразу разгадала лидера. С удовольствием рассмотрела бы и внешность, но опять же ничего, кроме смазанного пятна, не увидела. Чешучатые гады не просто нападали втроём на одиночку, они сделали это из-под тишка, скрывая свою внешность. Смачная тьфу на таких уродцев. Ну раз дракоша больше никому не нужен, то я его забираю, деловито объявила я. А донесёшь, мельзга? глумливо поинтересовался шептун. По частям? Обязательно. Вы только не подсматривайте, а то я стесняюсь. С этими словами я вытащила из дамской сумочки кусачки, ещё и пощёлкала ими для страстки. Поверженный дракон на это дело приоткрыл один глаз, тяжело вздохнул и снова изобразил из себя умирающего. Нет, технически он на самом деле умирал, но пока просто не знал, что фиг я ему позволю провернуть этот фокус. — Так что, отдаёте мне дракона? — спросила я у нападавших. — Забирай. Прошелестел главарь и устремился в небо, уводя за собой дружков. Я же медленно приблизилась к грызокрылому и прошептала. «Это я, Лили Рыжая». «Знаю», — тихо буркнул дракон и даже не шевельнулся. «Ну а как? Значит, по запаху определил. Внешне я сейчас походила на свою сводную сестру Дейзи, такая же мелкая, курносая и круглолицая, чистая гномка». Слепок иллюзии мастер с сестры как раз делал. Просто немного изменил, чтобы вышла новая личина, а не точная копия. «Эх, сюда бы мою сестру Дейзи. Вот кто в целительстве разбирается. Я же даже повреждения по ауре диагностировать не могла». Зато видела, что грызокрылому распороли бок, а в ране застрял обломок чьего-то когтя. Выудив из сумочки очки, придирчиво осмотрела рану и вздохнула. Драконы обладают изумительной регенерацией, Но этот конкретный потерял много магии. Значит, и огонь внутри еле теплился. Снег под ним уже не просто сиял, а искрил. Точно под ним притаился с десяток жрелых молний. Бракованные шестеренки. — Слушай внимательно. Сейчас я буду добывать нам сувенир. Будешь хорошим живым драконом, я тебе его отдам на память. Если вдруг помрешь, как плохой, ты меня продашь алхимиком. «Какой сообразительный умирающий дракон! И где была твоя соображалка, когда ты вылетел к этой троице?» Дракон от моих слов аж шевельнул мордой. В темноте вспыхнули ярко-синие угли глаз. «Вот так, моя прелесть! Злись, злись и живи! Копать для тебя умиральную яму я сама сдохну!» С этими словами я ухватилась кусачками за коготь и потянула его на себя. Расчёт был простой. «Обычная похожая рана не смогла бы убить дракона. Выходит, дело было не в самом когте, а в том, что к нему прилагалось. Я бы сделала ставку на яд. Вот в Железногорске и разберёмся. Первая помощь — первое дело. А там нужно будет и подмогу звать. На леди Искрыллу я не надеялась». Интуиция шептала, что нечисть уже не объявится. Лишь бы Хеймдар не пожаловал... «До сегодняшнего дня я относилась к богу магии с большим уважением. Он казался мне чем-то вроде мудрого сенсея, готового наставить каждого на путь истинный, обучить и воспитать. Но во время разговора с Хеймдаром я поняла простую истину. Бог ждал, что лорд Шторм погибнет в неравном бою. Короче, трижды тьфу на такого бога». Кусок добытого когтя отправился в банку для ингредиентов. Залив драконью рана универсальным целебным снадобьем, Услышала тихий вздох. «Не поможет. Тогда умирай молча и не нервируй. Слушай, мелезга то, что я умираю, не помешает мне напоследок откусить тебе голову». Как-то вяло, без огонька пригрозил дракон. «Да, с огнём у него был максимальный непорядок, и это нужно было срочно исправлять. огненный камень я вытаскивала из сумки максимально осторожно. Со стороны смотрелось, как если бы я вытащила огромный арбуз из клатча. Вот только мой арбузик...» Пылал ярче раскалённого уголька. Дракон от такого фокуса аж голову приподнял, и я беспокойно поинтересовался. «Что ты собираешься делать с этой штукой?» «Сейчас узнаешь», — несколько зловеще пообещала я. А всё потому, что нечего было забывать перчатки на рабочем столе, сейчас бы руки не обжигала. Приблизившись к дракону, я протянула ему камень и приказала. «Открывай рот!» «Сдурела мелкая?» Конечно, сдурела. Нормальная гномка не стала бы спасать залётного дракона, мечтающего отжать у неё семейную реликвию. Дракон помолчал, посопел и выдал. Серьёзно спасти хочешь? Руки уже не просто пекло. Казалось, на ладонях будут ожоги. Глаза слезились от боли, а эта рожа умирающая ещё и умничала. Да, мечтаю. Вот уже заранее тебя оплакиваю. Быстро открыл рот. Или я этот камень прямо под тебя суну. Не вылечу, так погребальные костёры зажгу. Ай... Я дернулась, когда дракон вдруг щелкнул зубами и слопал камень из моих рук. Я потеряла равновесие и упала в снег. Прикосновение ледяного холода к израненным рукам отозвалось жгучей болью. Вот же шум удрилась. И это я, которая ни малейшего ожога даже при выплавке металла не получала. Шевельнув пальцами, зачерпнула горсть снега, охлаждая обожженные руки. Рядом стонал от боли раненый дракон. «Огонь всегда стремится к огню, как любая родственная стихия, к родному источнику. Я представляла, что ждёт Грозокрылова. Если кратко, то ничего приятного. Ему придётся принять донорский огонь и превратить в свой, разжигая угасшую магию». «Чего расселась?» Недовольный звонкий голос обозначил, что паршива моя интуиция в новогоднюю ночь работает». Искрыла всё-таки объявилась. Она возвышалась надо мной и смотрела с таким укором, словно я в самом деле в чём-то оплошала. «Думаешь, раз скормила ему огненный камень, то задание выполнила?» «Задание?» «Это был порыв души. Вот и не останавливайся на полпути. Дракону мало разжечь огонь, ещё и магию надо починить. А ты же специалист по поломкам, да, Лили Рыжая?» Искра усмехнулась, явно меня раззадоривая. «Отец сегодня тебя Надежды Клана назвал. «Надежды клана, а не спасительницы драконов!» Буркнула я, но попуса снега всё-таки поднять изволила. Терпеть не могу непредсказуемых волшебных существ. А на ледей скрыла у меня почти драконьего размера зуб имелся. Но в одном она права. Дела надо доводить до конца. Приблизившись к дракону, тихо поинтересовалась. «И как же мне тебя чинить, грызокрылый?» Дракон ничего не ответил. Только дышал часто и тяжело, а из ноздрей врывался жаркий пар. Хороший огненный камень я ему скормила. «Эй, а это ещё что?» Внезапно дракон уронил морду в снег и затих. «Ты чего? Эй, не пугай меня так!» Ноль реакции. Наверное, до этого мгновения я до конца не верила, что лорд Шторм в самом деле может погибнуть. Смертельное ранение должно было его ослабить. Но это же дракон, представитель древнейшей расы Архонта и хранитель какого-то вида магии какого именно одному Хеймдару известно? «Лордшторм, если вы решили меня разжалобить, чтобы выпросить ожерелье...» Мой голос сорвался на громкий всхлип. «Никто не должен погибать вот так, да еще и в новогоднюю ночь. Это же время чудес!» «Помоги ему!» Я посмотрела на искру. «Не могу. Зато ты можешь. Нужно только загадать желание. Кстати, уже почти полночь. Торопись, лили рыжая Ты еще можешь спасти своего дракона?» «Загадать желание — это дело магически нехитрое. Ещё бы руки так не болели». Прикосновение к драконьей морде заставило меня снова скорчиться от боли, но я чувствовала, что физический контакт важен. «Слушай, дракон, леди Искрелла считает, что я могу загадать, чтобы ты выжил. Ещё и магию сохранил и приумножил. Ведь какой дракон сможет жить без магии? Так ведь? Наше знакомство не задалось с самого начала, но я искренне хочу, чтобы ты поднялся в небо» и прошел инициацию с помощью артефакта, на который указал драконий зов. Быстро подсказала искра, жадно ловящая каждое мое слово. «Артефакт! Как же без него?» «Пусть у тебя все получится, лорд Шторм, из рода Грозокрылых. Ты только живи, а артефакт у тебя будет. Я, Лили рыжая клянусь новогодней ночью отдать тебе желаемое». Где-то высоко в темноте грянул гром, а небо прочертили яркие молнии. Я испуганно прижалась к морде дракона и внезапно поняла, что больше не стою, утопая по щиколотку в снегу, а парю в невесомости. Рядом маячила вполне себе живая и бодрая драконья морда. «Беру!» — грозно прорычал дракон. «Я бы вернулся за ожерельем, но раз ты сама предложила, так будет даже проще. Терпеть не могу уламывать, девчонок. Обычно они сами...» Небо громыхнуло ещё раз. По крайней мере, мне хотелось верить, что чернота, окружавшая нас, была именно небом, а не бескрайним космосом. И где это я? В разуме дракона? Если это так, то в сознании Орланда блуждала в кромешной тьме. Возникшие в ночи светящиеся парные браслеты отозвались радостным ёканьем в груди. На мгновение мне почудилось, что это и есть нужные дракону артефакты что он каким-то образом призвал их прямиком из Железногорска. И это было не мое ожерелье. Видимо, лорд Шторм просто ошибся, когда счел, что его зов указал на мои изумруды. Это же неправильный, неинициированный дракон. Вот и зов у него примерно такой же. На мгновение, столкнувшись друг с другом, браслеты снова разделились и полетели к нам, на глазах изменяясь. Мой стал меньше и изящнее, зато второй увеличился до драконьего размера. «Мать моя шестерёнка! Надеюсь, от этого подарка можно отказаться?» Испуганно пробормотала я, пытаясь понять, как заказать экстренную эвакуацию из космоса. «Это не подарок, рыже надрывно рыкнул дракон. «Это ты, артефакт бракованный!» «Ещё чего! Моё жерелье со всех сторон замечательное!» Не придумав ничего лучше, я спрятала руки за спину. Добилась лишь того, что браслет залетел мне за спину, где и защелкнулся на моей руке без посторонней помощи. Драконье браслетище тоже вполне самостоятельно устроилось на драконьей лапе, заставив Орланда зайтись странным глухим смехом. Дракон смеялся, давясь собственным дымом. «Бедняга. Наверное, огненный камень встал поперек горла. Но ничего, ты обязательно очухаешься». Грызокрылый демонстративно шлепнулся на пузы и простонал, уткнувшись мордой в собственной лапы. «Сомневаюсь, ни один дракон не приходил в себя после такого позорища. А я сразу говорила, что зря ты положил глаз на моё ожерелье. Золотко, проснись, посмотри на свою руку и очнись. Твои побрякушки вообще ни при чём. Точнее, поздравляю, Леди Шторм, с новым украшением. Увы, оно неснимаемое». Браслет. Он в самом деле находился на моей руке, но при этом держался на ней как влитой. Я совершенно его не ощущала, будто всю жизнь носила. Искра связала, да? Она хотела, чтобы я тебя спасла. Раз получилось, то мы теперь что-то вроде побратимов? Дракон снова начал издавать странные звуки. Вроде и смеялся, но при этом у него из спасти, и ноздрей валил дым. Точно огненный камень плохо переваривался. Зато лорд Шторм остался жив. А мне в самом деле пора было просыпаться. Ведь даже сквозь волшебное беспамятство я слышала голос отца, умоляющего меня вернуться.